Послесловие. Стать сверхъестественным. Некоторые критики могут отнести мою методику к исцелению верой. На самом деле я не имею ничего против этого обвинения на данном этапе моей жизни, ибо что плохого в том, чтобы верить в идею больше, чем во что-то другое. Ведь мы всего лишь принимаем нечто, независимо от обстоятельств нашего окружения, а затем подчиняемся этой идее и живем так, будто наши молитвы уже услышаны. Звучит как формула плацебо. Мы всегда есть и будем себе плацебо. Может быть, важно не то, что мы истово вопрошаем каждый день, чтобы наши чаяния были услышаны, а именно то, что мы всякий раз встаем после медитации с чувством, что они уже услышаны. Если мы ежедневно медитируем, то действительно живем с этой идеей в неведомом. Тогда в наши двери и стучит непостижимое. Реакция плацебо связана с исцелением идеи, но ведь мысль сама по себе не проявленная эмоция. Как только мы принимаем идею эмоционально, она начинает становиться реальной. Идея без эмоциональной сигнатуры Лишина личного переживания и остается латентной, ожидающей, чтобы из неведома ее сделали известной. Когда мы возводим мысль в ранг переживания, затем и мудрости, мы эволюционируем как люди. Когда мы смотрим в зеркало и видим свое отражение, мы полагаем, что видим себя. Но каково наше «истинное я» в кавычках? Как соотносится это истинное «я» в кавычках с нашим эго и душой? Кто ты есть на самом деле? Все просто. Твое сознание отражено в твоей жизни. Нам не обязательно обращаться к адептам древней духовной мудрости, которые, рассевшись по вершинам гор в Гималаях, только и ждут, чтобы посвятить нас в свои тайны и сделать мистиками и святыми. Наша жизнь — вот наше посвящение в тайну. Наша жизнь дает возможность достигать высоких уровней самопроявления, преодолевая наши ограничения за счет расширения сознания. Именно так нужно понимать жизнь, если ты прагматик, а не жертва. Дабы принять новые парадигмы, придется отказаться от привычных представлений о жизни, с которыми мы были воспитаны, а это поначалу будет казаться неестественным. Откровенно говоря, это требует усилий и доставляет массу неудобств. Почему? Потому что, когда ты изменяешься, ты больше не чувствуешь себя самим собой. Отсюда мое определение — гения. Чувствовать себя неудобно и не испытывать от этого никаких неудобств. Как часто история порождала личности, которые сражались против устаревших убеждений, жили за пределами своей зоны комфорта, Считались еретиками или идиотами, и только позже их признавали гениями, святыми или учителями. Иначе говоря, они восставали против «естественного» для своего времени и становились как бы сверхъестественными существами. Но как нам научиться стать сверхъестественными? Надо начинать делать нечто «неестественное» в кавычках. Например, В разгар кризиса, когда все вокруг чувствуют нужду, надо давать, а не брать. Нужно любить, когда все вокруг озлоблены и обвиняют друг друга. Демонстрировать отвагу и спокойствие, когда все вокруг трясутся от страха. Являть доброту, когда другие пишут враждебностью и агрессией. Отдаваться во власть возможностей, когда все в этом мире агрессивно рвутся быть первыми, пытаются управлять результатами и яростно соревнуются в бесконечной гонке, чтобы стать выше других. Следует принимать невзгоды и улыбаться им в лицо. И перед лицом серьезной болезни необходимо прийти к чувству цельности. Необычный выбор обывателю кажется неестественным однако если у тебя это получится один раз другой третий то со временем ты выйдешь за пределы обыденного и станешь сверхъестественным в кавычках а когда ты сам стал сверхъестественным ты даешь другим разрешение проделать то же самое известно что когда мы видим как кто то другой выполняет некое действие срабатывают наши зеркальные нейроны Мозг воспроизводит нейронную картину действий другого человека, словно мы сами выполняем это действие. Например, когда ты смотришь, как профессиональный танцор пляшет сальсу, ты сам будешь плясать сальсу немного лучше, чем раньше. Глядя, как Сирена Уильямс попадает по теннисному мячу, Ты учишься у нее бить по мячу. Когда человек проявляет любовь и сочувствие к людям, он становится примером сначала для избранных, а потом для многих. И если ты становишься свидетелем чьего-то самоисцеления от болезни силой сознания и духа, ты получаешь шанс проделать то же самое. Надеюсь, после прочтения этой книги ты поймешь, что высшая вера – это вера в самого себя и в поле бесконечных возможностей. И соединив веру в себя как субъекта сознания с верой в огромное поле сознания, тогда ты уравновесишь капитуляцию перед обстоятельствами стремлением духа. Хотя, конечно, это очень непросто. Если ты «перестремишься» в кавычках, то есть перестараешься, то попадешь на свой собственный путь, и твое воззрение не оправдает твоих ожиданий. А если ты чересчур отдашься во власть возможности, то будешь пассивным, безразличным и невдохновленным. Только сочетая ясное намерение с бескомпромиссной верой в возможность, ты вступишь в неведомое, способное на сверхъестественное. Находясь в этом состоянии бытия, мы пьем из более глубокого колодца, и тогда целостность, принятие любовь к себе и миру идут изнутри, поскольку ты рискнул выйти за пределы того, что считал возможным, и преодолел собственные самоналоженные ограничения. Вот именно тогда происходит необычное. Принимать себя в настоящий момент, одновременно поддерживая мечту в свое будущее, — это грандиозный рецепт для проявления». Когда ты чувствуешь себя цельным, и тебя больше не беспокоит, произойдет ли желаемое, именно тогда удивительные вещи материализуются прямо у тебя на глазах. Я познал, что быть цельным — это совершенное состояние созидания. Я раз за разом видел это, будучи свидетелем настоящих исцелений людей по всему миру. Они чувствовали себя и мир вокруг такими цельными, что больше ничего не желали, не испытывали ни в чем нужды и больше не пытались управлять обстоятельствами, принимали их. Они пускали все на самотек, и к их изумлению нечто более великое, чем они, откликалось. И они хохотали над простотой этого процесса. «Надеюсь, что эта книга и мое исследование не заканчиваются, а только начинаются». Несомненно, я первым подниму руку, чтобы признаться, что вообще ничего об этом не знаю. Однако моя величайшая радость состоит в том, чтобы я некоторым образом содействовал чьему-нибудь личному росту. Я видел трансформацию на многих лицах, и могу сказать, что независимо от культуры, расы или пола, мы все выглядим одинаково, когда освобождаемся от таков собственных самоограничивающих убеждений». В биологии есть замечательный принцип неожиданных проявлений, именуемый «эмерджентностью». Примечание. В оригинале «эмердженсы» термин «эмерджентность» используют в теории систем, английское «эмерджент», неожиданно появляющийся. Он означает возникновение у системы свойств целостности, когда у нее неожиданно проявляются качества, которые не присущи составляющим ее элементам по отдельности. Примечание редакции, конец примечания. Тебе, наверное, приходилось видеть, как косяк рыб гармонично лавирует, синхронно поворачивая в одном направлении. Или стаю из сотен птиц в полете. Они двигаются вместе, словно единый организм, управляемый одним сознанием. Когда смотришь на этот необычный феномен, можно подумать, что все особи в группе следуют за одним лидером, который показывает дорогу. Кажется, что синхронные движения сотен или даже тысяч особей одновременно выполняющих одно и то же результат иерархии сверху вниз. Однако это не так. Оказывается, на этом уровне единства проявляется принцип снизу вверх. На самом деле у группы нет лидера, они все – часть одного коллективного сознания, направленного на выполнение некой задачи. Словно бы целое соединено в каком-то информационном поле за пределами пространства и времени. Эта общность представляет собой коллективный разум. Единый организм создается из отдельных особей, сливающихся в целое, в единстве сила. Известно, что многие великие вожди, изменившие ход истории, своим глубоким посланием, в конце концов, «плохо кончили», в кавычках. Кого не возьми, будь то Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди, Джон Леннон, Жанна Дарк, Уильям Уоллес, Иисус из Назарета или Авраам Линкольн. Существует некое клеймо, представление, что все дальновидные лидеры должны отдать свою жизнь за истину. Но, возможно, мы, наконец, достигли такого этапа в истории, когда гораздо важнее жить ради истины, чем умереть за нее. Если сотни, тысячи или даже миллионы людей примут новое сознание, основанное на возможности, уравновесят свои действия своими намерениями и будут жить по великим всеобщим законам любви, доброты и сочувствия, то новое сознание проявится как эпифеномен, и мы обретем истинное единство. Затем нам, возможно, придется сместить многочисленных вождей. Ведь если ты ежедневно прилагаешь усилия для преодоления эгоистического восприятия мира, управляемого гормонами стресса, и я делаю то же самое, тогда вместе мы изменяем этот мир, изменяя самих себя». Если достаточное количество таких, как мы, преобразует себя в более цельных людей, тогда такие индивидуальные общности проявятся по всему миру, и они поглотят сознанием нынешнее мировосприятие, основанное на страхе, конкуренции, потребительстве, вражде, жадности и лжи. Со временем старое будет полностью замещено новым». Я озабочен тем, что в нынешнем мире научные исследования нередко смешаны с личным интересом, часто определяются чьей-то коммерческой выгодой, поэтому я иногда сильно сомневаюсь, что их результаты говорят нам истину. Значит, следует самим докапываться до истины. Представь себе, что миллиарды жителей Земли, подобно косяку рыб, живут как единое целое. Каждый принимает возвышенный образ мыслей, соединенный с безграничными возможностями. И это позволяет людям делать одухотворенный выбор, совершать альтруистические поступки и переживать просветленные чувства. Тогда люди, соединенные с чем-то более великим, станут открытыми, самоотверженными и искренними, станут скорее энергией, чем матерей. Если мы сможем это осуществить, тогда и проявится совсем другой мир. У обитателей этого мира будет новая кредо, основанная на распахнутом сердце. Именно это я вижу, когда закрываю глаза, чтобы медитировать. Доктор Джо Диспенса